Соль в истории Наиболее искусными горнорабочими и солеварами с древних времен считались кельты. Их заставляли добывать соль как пленников после какой-нибудь войны или специально призывали на эту работу. Часто они сами приходили к местам добычи соли и постепенно превращались в странствующих специалистов. Археологические раскопки показали, что кельты уже в первом веке до нашей эры умели выпаривать соляной рассол на сковородах. Германцы же во II веке нашей эры, получали соль, выливая соленую воду на горящее дерево. Главным образом, в Западной Европе соль добывали на берегах морей и Атлантического океана из морской воды. Позднее в феодальных поместьях соль выпаривали крепостные крестьяне или компания арендаторов, купцов. В аренду брали соляные источники, которые находились на земле феодала и, следовательно, принадлежали ему. Так многие дворянские фамилии произошли от древних корней, означавших «соль», например, дворянский род Норвич. С конца Средневековья до промышленной революции Норвич был самым большим городом в Англии после Лондона и одним из самых важных именно благодаря добываемой здесь соли. Соли в Европе было настолько мало, что рабочие соливары пользовались большим почетом у населения и назывались благороднорожденными, а солеварение считалось святым делом. В XIII веке любому страннику достаточно было сказать, что он соливар или рабочий солевых промыслов, чтобы внушить к себе полное доверие и пользоваться самым радушным гостеприимством в чужом доме. Соль очень рано стала одной из самых важных единиц обмена. К местам добычи соли приезжали торговцы из дальних мест. Они привозили на обмен товары и уезжали, нагрузив повозки и вьючных лошадей солью. Оживленный обмен вместе месте добывания соли положил начало росту городов, в названии которых часто входило слово «соль». Например, в Германии «Зальцунген», «Зальцкамерун», «Галь» Гальштадт, Гальпа, древнегерманский Соль. Во Франции Марсель, Морская Соль. В России Усолье, Усть-Цесольск, Сальвычегорск, Сальгалич, Соликамск. Крестовые походы расширили горизонты средневекового мира, и новые торговые пути соединили Европу с Азией, Палестиной, Византией, Египтом. С востока в Европу стали привозить пряности, благовония, южные плоды, краски, ткани. Главные европейские товары, в которых нуждался Восток, хлеб, соль, оружие и строевой лес, как предметы, необходимые в случае войны, было запрещено продавать сарацинам, так называли всех мусульман. Но запрещение эти часто нарушались. Итальянцы доставляли султанам рабов, которых выменивали у славян на соль или просто похищали у берегов Черного моря. Рабынь же, за которых на их родине почти всегда платили солью, вывозили в Европу. На севере, морским путем, немецким и балтийским морями, перевозили такие громоздкие товары, как лес и уголь. Соль вывозилась из Люннебурга, Германия, из Шотландии и Португалии. Из Австрии и Венгрии она доставлялась к берегам моря речным путем. Несмотря на ограничения и предписания, и на отсутствие хороших дорог, торговля солью была настолько выгодна, что ею занимались не только герцоги и кюрфюрсты, но короли и императоры. Фридрих II захватил в свои руки всю торговлю солью и запрещал частным лицам грузить корабли, пока его королевские суда, огруженные товаром, не выходили из гавани. Мария Анжуйская, жена Карла VII, закупала соль для продажи и отправляла свои корабли с товаром в Фландрию. Английский король Эдуард VI торговал оловом, сукном, шерстью и солью, отправляя свои товары в Италию и Грецию.